Он был только коллегой. Впрочем, оказалось, что его мозг чистый, как он наврожденного, и такой же пустой, усваивает сведения, которые сообщали ему врачи, и что он постепенно учится говорить, совсем как маленький ребенок. Из лазарета уже не доносились похожие на человеческий голос скулящие звуки, ужасные от того, что бессмысленное булькание наврожденного издавало гортань взрослого мужчину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 умножались планы города подробности конструкции его кустистых пирамид, хотя их предназначение по-прежнему оставало загадочным. решив что дальнейшие исследования на кондере не дадут ничего, астрагатор приоановил их сам корабль все равно пришлось бы бросить, так как ремонт корпуса превышал возможности инженеров, особенно в условиях гораздо более важных работ. но непобедимой забрали много энергоботов вездеходов транспортеров и всевозможные аппаратуры. Сам же остров Кондора, он стал именно островом после такого полного обсташения, закрыли наглухо, утешаясь тем, что или они сами, или какая-нибудь другая экспедиция все-таки приведет крейсер в родной порт. После этого хорпах перебросил группу Кондора на север. Под руководством Раньяра она присоединилась к группе Галахера, а Рохан был теперь главным координатором всех исследований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 Изобиловавшим окислами железо были найдены расположенные весьма своеобразно ржавые куски металла, которые напоминали остатки разъеденных коррозией, распавшихся элементов каких-то механизмов. Работы решено было продолжить. На девятнадцатый день после посадки над районом работ начали стягиваться тучи, такие массивные и темные, каких до сих пор люди на планете еще и не видели. около полудня разразилась буря которая силой электрических разрядов значительно превосходила земные. Небо и скалы соединились в хаосе непрерывно сверкавших молний. Вода, несущаяся в крутых оврагах, поднялась и начала заливать выбитые штреки. Людям пришлось покинуть их и вместе с автоматами укрыться под большим пузырем силовой защиты, в который ударяли километровые молнии. Буря медленно передвигалась к западу, и черная, иссеченная молниями стена закрыла весь горизонт над океаном. Возвращаясь на непобедимые, геологические группы обнаружили по дороге большое количество лежащих в песке черных металлических зернышек. Их приняли за знаменитые мушки, старательно собрали и привезли на корабль. Они вызвали большой интерес ученых. Но, конечно, и разговора не было о том, что это остатки каких-нибудь насекомых. Состоялось очередное весьма бурное совещание специалистов. Наконец решили выслать экспедицию в северо-восточном направлении, за район железных пластов, поскольку на гусеницах машин Кондора были найдены мелкие кусочки интересных минералов, не обнаруженных ни в одном из изученных до сих пор районов. Хорошо оснащенная колонна с энергоботами, шагающим излучателем с Кондора, вездеходами и роботами, среди которых было 12 арктанов, снабжённые автоматическими землеройными машинами и бурильными установками, с запасами кислорода, пищи и ядерного топлива, выступила на следующий день под руководством Раньяра. С ней поддерживалась непрерывная радио- телевизионная связь до того момента, пока кривизна планеты не пригодила путь ультракоротким волнам. Тогда на стационарную орбиту был выведен автоматический телевизионный ретранслятор. Колонна двигалась целый день, ночь провела под защитой поля, а на следующий день продолжила поход. Незадолго до полудня Рейньяр сообщил Рохану, что хочет осмотреть почти засыпанные песком развалины, находящиеся внутри маленького неглубокого кратера. Через час после этого из-за сильных атмосферных помех качество радиоприема начало ухудшаться. Техники и связи перешли на более короткие волны, прием стал лучше. Вскоре, когда гром далекой бури, передвигающейся с севера на восток, то есть туда же, куда направилась экспедиция, начал стихать, радиосвязь вдруг пропала. Самым удивительным было одновременно ухудшение телевизионной связи, которая поддерживалась через заатмосферный спутник и не могла зависеть от состояния ионосферы. К часу дня телесвязь прервалась окончательно. Никто из техников и физиков призванных на помощь, не понимал механизма явления. Казалось, что где-то в пустыне выросла стена металла, заслонив отдалившуюся уже на сто семьдесят километров от непобедимого экспедицию.